Глава 18. Утро выдалось насыщенным. К сожалению, событиями отнюдь неприятными. Началось все с того, что Алиса категорически отказалась есть овсянку. Злиться в такой ситуации стоило только на себя. Мне ли не знать, что кашу она предпочитала есть настоявшуюся. А сегодня, как назло, я проспала. В попыхах приготовила завтрак, который, естественно, дочке не пришелся по вкусу. Ей, видите, овсянка показалась чересчур твердой. Пришлось отправить ребенка голодный в садик. И теперь весь день из-за этого сидела, как на иголках. Кашу, которую им подавали в детсаде, она категорически отказывалась есть. Поэтому для меня было важно накормить ее перед выходом из дома. Потом столкнулась в лифте с соседкой-кошатницей. У нее штук пять этих кошек завелось, а у меня аллергия на них и нахождение в маленьком пространстве с человеком, который элементарно, не чистит одежду от кошачьей шерсти, спровоцировала неудержимый приступ чихания. Думала, умру, пока доберусь до работы. Там у меня упаковка противоаллергенных таблеток находилась. К полудню почувствовала себя намного лучше. Работа была завалом. Но это меня отнюдь не огорчало. Петре удалось подписать контракт с начинающим невероятно талантливым художником из Испании. Кстати, на новых условиях. Спустя несколько дней после истории с Хромовым Благодаря юристам Влады у нас появился новый шаблон контракта о сотрудничестве. В связи с этим мне предстояло решить вопрос о доставке картин в Россию. К сожалению, на это потратила почти весь день. Недавно мы сменили таможенного брокера, и рабочий процесс с ними немного затянулся, пока налаживали контакты. Я не жалуюсь: наоборот, работа помощницы владелицы арт-галереи оказалась безумно увлекательной. У меня появился шанс не только научиться новым навыкам, но и пообщаться с неординарными, весьма интересными личностями или провести время в местах, вход в которые не всем был открыт. И еще совсем недавно я даже не смела мечтать о такой работе, ведь с рождением дочери пришлось оставить учебу и забыть о дипломе юриста. Тогда мне казалось, что я уже никогда не справлюсь с трудностями, которые не переставали вламываться в мою жизнь беспощадными торнадо. Не было и в помине ощущения уверенности в завтрашнем дне, Это только в сказках на одиноких героинь с появлением детей не спадало умиротворение, и вдруг появлялся смысл жизни. меня я же впала в тотальную депрессию, впоследствии которой у меня пропало молоко. Подумаешь, одной проблемы больше, одной меньше. Папе пришлось найти дополнительную работу по выходным, чтобы содержать нас. И только спустя три месяца я начала постепенно приходить в себя, четко осознавая, что состояние, в котором находилась с момента рождения Алисы, медленно, но уверенно тянет меня на дно. Будто вышла из спячки, оглянулась по сторонам, увидела отца, пытавшегося, несмотря на все навалившиеся неурядицы, держаться на плаву и обеспечивать мне и внучке достойное существование. Я начала получать удовольствие от материнства, смотрела на Алису и не верила своему счастью. Вот он, смысл жизни, мой ребенок, мое яркое солнышко, лучи которого придавали нескончаемую силу и веру в счастливое будущее. Потом появилась идея зарегистрироваться на бирже и попробовать себя в копирайдинге. К счастью, я быстро поняла, что к чему и начала неплохо на этом зарабатывать. Несмотря на это, папа вторую работу не оставил, мотивируя тем, что таким образом нам удастся скорее рассчитаться с долгами. А еще через год папина сестра, моя крестная, одна из лучших реставраторов столицы, замолвила за меня словечко своей знакомой, которая искала ответственного помощника. И как же мне было страшно переезжать в Москву и начинать новую жизнь. Боязнь не справиться с работой, в которой я ничего не понимала, мешала радикально изменить свою жизнь. Крестная уверяла, что поможет обустроиться на новом месте, и свои обещания исполнила. Более того, первые пару месяцев, пока я осваивалась в столице, нянчила Алису. Я никогда должным образом не выполняла роль крестной в твоей жизни. Позволь хотя бы сейчас наверстать упущенное» говорила она видимую неловкость. «Пожалуйста, не отказывайся от моей помощи, Настюш». Спустя уже год после переезда я чувствовала себя как рыба в воде. Очень быстро привыкла к радикальным переменам, несмотря на нелюбовь к любым изменениям. Мне нравилось вечное движение и бешеная энергия большого города. Обожала свою работу. Я находилась там, где должна была быть. Здесь я была по-своему счастлива и испытывала душевный покой. Очень жаль, что мне скоро предстоит от всего этого отказаться. Поиск новой работы, кстати, я так и не начала из-за отсутствия свободного времени. Мысленно дала себе установку уже завтра серьезно заняться этим вопросом.